Но такой твой приезд и по такому поводу ты уж не взыщи, голубушка моя. Просто глупость, да. Дай мне договорить. Перманедр вел себя весьма недостойно. И можешь не сомневаться, я дам ему это понять. О том, как он вел себя, перебила она, приподнимаясь прижимая руку к сердцу, я уже дала ему понять. И не только понять. Но все дальнейшие разговоры с этим человеком, я считаю, ниже своего достоинства. Тут она опять откинулась на подушке и вперила в потолок неподвижный строгий взгляд. Он сделал вид, будто тяжесть ее слов пригибает его к земле, но про себя улыбнулся. «Ну что ж, значит, я не напишу ему резкого письма, если тебе так угодно. В конце концов, это твое личное дело» и ты можешь сама задать ему хорошую головомойку. Более того, как супруга ты обязана это сделать. Хотя, если вдуматься поглубже, то в деле имеется ряд смягчающих обстоятельств. Приятель справляет именины, твой муж возвращается домой в праздничном настроении, несколько слишком праздничном, и позволяет себе небольшую вольность, так сказать, на стороне. Томас, — перебила она, — Я тебя не понимаю. Не понимаю Тона, которым ты об этом говоришь. Ты — человек твоих правил. Впрочем, ты его не видел. Не видел, как он пьяный хватал ее. На кого он был похож? Выглядел он достаточно комично. Это мне нетрудно себе представить. Но в том-то и дело, Тони. Ты относишься ко всему происшедшему, Недостаточно юмористически, и в этом виноват твой желудок. Ты застигла мужа в минуту слабости. В положении, я бы сказал, несколько смешно. Но зачем так ужасно негодовать? Это должно было скорее насмешить тебя и по-человечески еще больше вас сблизить. Скажу тебе одно. Конечно, ты не могла просто посмеяться и промолчать. Боже, избави! Ты уехала это была демонстрация может быть слишком поспешная наказание может быть не в меру суровое воображая как он сейчас убит и расстроен но все же справедливая я прошу тебя только отнестись к этой истории менее пылка и более благоразумно мы ведь говорим с глазу на глаз должен тебе заметить что в браке совсем не безразлично На чьей стороне моральный перевес? Пойми меня, Тони. Твой муж проявил недостойную слабость. Это не подлежит сомнению. Скомпрометировал себя. Поставил в смешное положение. Смешное именно потому, что поступок-то его в сущности безобидный. И всерьез к нему отнестись нельзя. Одним словом, достоинство его теперь весьма уязвимо. Моральный перевес на твоей стороне. И, конечно, если ты сумеешь обернуть это обстоятельство в свою пользу, счастливое спокойствие тебя обеспечено. Когда ты, ну, скажем, недели через две, да-да, по крайней мере, две недели ты должна пробыть с нами, вернешься в Мюнхен, ты сама убедишься. «Я не вернусь в Мюнхен, Томас». «Виноват. Что ты сказала?» переспросил консул. Лицо его вытянулось, он приложил ладонь к уху и нагнулся к сестре. Она лежала на спине, упершись головой в подушке так сильно, что подбородок ее выставился вперед, придавая лицу суровое выражение. «Никогда!» произнесла она громко, выдохнув воздух, и откашлялась медленно и многозначительно. Такое сухое покашливание, постепенно превращавшееся у Тони в нервическую привычку, видимо, было следствием ее желудочного недомогания. Теперь они оба молчали. — Тони! — внезапно сказал консул, вставая и крепко держась за спинку стула. — Скандала я не потерплю. Она искоса взглянула на брата, Он был бледен, и жилки бились у него на висках. Дольше оставаться в неподвижности Тони уже не могла. Она задвигалась, и, чтобы скрыть страх, который он ей внушал, заговорила громко и гневно, потом вскочила, спустила ноги с кровати, брови ее сдвинули, щеки пылали, и, страстно жестикулируя, начала. — Скандала, Томас! Ты велишь мне не устраивать скандала когда меня позорят? Просто-напросто плюют мне в лицо? И это, по-твоему, достойно, брата? Да-да, я смело спрашиваю тебя. Осмотрительность и такт — это очень хорошо, что и говорить. Но существует в жизни такой предел, Том. А я знаю, жизнь не хуже тебя, когда страх перед скандалом уже называется трусостью. Да, трусостью. И странно, что я, ничего не смыслящая дурочка, должна тебе об этом напоминать. Да-да, это так. Я допускаю, что Перманедор, возможно, никогда и не любил меня, потому что я старая безобразная женщина, и Бабет куда красивее. Но это не освобождало его от обязанности уважать мое происхождение, воспитание, которое я получила, мои чувства и понятия. Ты не видел том, в какой мере он пренебрег этим уважением. А кто этого не видел, ни о чем судить не может. Описать до чего он был омерзителен, невозможно. И ты не слышал слов, которые он мне бросил вдогонку? Мне, твоей сестре, когда я схватила свои вещи и кинулась вон из спальни, чтобы лечь в другой комнате на софе. Да он такое выкрикнул, такое слово, такое... Короче говоря, Томас, это слово заставило, принудило меня весь остаток ночи посвятить сборам в дорогу. А рано утром я разбудила Эрику и уехала. Оставаться с человеком, от которого мне приходится такое слышать, я не могла. И повторяю, к этому человеку я никогда не вернусь. Иначе я была бы пропащая женщина, потерявшая всякое уважение к себе. Женщина без нравственных устоев. Может быть, ты будешь так любезно сообщить мне это треклятое слово? Да или нет? Говори. Никогда, Томас, никогда. У меня язык не повернется. Я знаю свой долг по отношению к тебе и к себе в этом доме. В таком случае мне с тобой говорить не о чем. И не надо. Я предпочитаю оставить этот разговор. Что ж ты намерена делать? Разводиться? Да, Том, это мое окончательное решение. Решение, предписанное мне долгом перед собой, перед моим ребенком, перед всеми вами. Вздор! И больше ничего, — спокойно произнес он, повернулся на каблуках и пошел прочь от нее, как бы в доказательство, что разговор исчерпан. Развод зависит не от тебя одной, и полагать, что перманедр — предупредительно пойдет тебе навстречу, по меньшей мере, смешно. — О, эту заботу уж предоставь мне! — немало не смутясь, заявила Тони. — То думаешь, что он будет противиться? И, конечно, из-за моих семнадцати тысяч талеров? Грюнлик тоже не хотел. Тем не менее, его заставили. Значит, это возможно. — Я обращусь к доктору Гизике. Он друг христиана и не откажет мне в содействии. Конечно, я знаю, ты скажешь, что тогда было по-другому. Тогда речь шла о неспособности мужа прокормить свою семью. Видишь, как я хорошо разбираюсь в этих делах. А ты говоришь со мною так, словно я развожусь впервые. Но все равно, Том, может быть, развод невозможен, и ничего у меня не выйдет. Пусть ты прав. Но это дело не меняет, не меняет моего решения. Тогда пускай деньги остаются у него. В жизни есть кое-что и превыше денег, но меня он уже никогда не увидит. Тоня откашлялась. Она перешла с кровати на кресло и так энергично подперлась кулачком, что казалось, будто ее согнутые пальцы вцепились в нижнюю губу. Сидя в полоборота к брату, она не мигая, смотрела в окно возбужденными, покрасневшими глазами. Консул рассказывал взад и вперед по комнате, вздыхал, качал головой, пожимал плечами. Наконец он остановился перед ней и скрестил руки. — Ты ребенок, Тони, — сказал он как-то робко и просительно. — То, что ты тут наговорила, лебячество! Не соблаговолишь ли ты снизойти к моей просьбе? и хоть ненадолго взглянуть на все глазами взрослой женщины. Разве ты сама не замечаешь, что ведешь себя так, словно тебе пришлось пережить не весь какое страшное горе, словно твой муж жестоко обманул тебя, выставил на позор перед всем светом? Постарайся же уразуметь, что в конце концов ровно ничего не случилось, что об этом дурацком происшествии у вас на лестнице ни одна живая душа не знает что ты не нанесешь ни малейшего урона ни своему, ни нашему достоинству, спокойно, или, если уж тебе так хочется, с несколько вызывающей миной вернувшись к Пермонедору, и, напротив, что ты посягнешь на это достоинство, сделав то, что ты задумала, ибо тогда пустяковое происшествие перерастет в скандал. Она быстро отняла руку от подбородка и посмотрела ему прямо в глаза. Теперь помолчи, Том. Теперь моя очередь. И говорить буду я, а ты послушай. Иными словами, позор бесчестия Только то, что выплывает наружу, Становится всеобщим достоянием. О, нет! Тайное бесчестие, Которое в тиши грызет душу человека И заставляет его не уважать себя, Куда страшнее. Разве мы, Буденброки, из тех, что хотят на людях казаться тип-топ, как вы тут говорите, а в своих четырех стенах готовы терпеть любые унижения? Том, я удивляюсь тебе. Вспомни об отце. Подумай, как бы он вел себя в этом случае, и попытайся взглянуть на все его глазами. Нет. Моральная чистоплотность и правдивость превыше всего. Ты вот... В любой день любому человеку можешь показать свои книги. Пожалуйста, смотрите. И так должен вести себя каждый из нас. Я знаю, какой меня создал Господь, и ни капельки не боюсь. Пускай Юльхен Меллендорф не кланяется мне при встрече. Пускай Фифи Буденброк, сидя здесь по четвергам и раскачиваясь из стороны в сторону от злорадства, говорит, «Увы, это уже второй раз, но, конечно, оба раза виноваты мужья», Я выше этого, Томас. Я знаю, что поступила так, как считала правильным. Из страха перед Юльхен Мелендорф и Пфифи Буденброк сносить оскорбления, выслушивать от неуча брань на жаргоне пивных заведений, из страха перед ними оставаться с человеком, оставаться в городе, где волей-неволей приходится привыкать к таким словам, к таким сценам, как это на небесной лестнице, где надо забыть о своем происхождении, воспитании, словом, полностью отречься от себя только для того, чтобы люди полагали, будто я счастлива и довольна? Вот это, да будет тебе известно, я и называю недостойным, называю бесчестьем. Она замолкла и, снова подпершись кулачком, не мигая, уставилась в окно. Томас стоял погруженный в раздумья и смотрел на нее невидящим взором, лишь изредка покачивая головой. — Тони, — сказал он наконец, — ты меня не проведешь. Я уж и раньше все это подозревал, но сейчас ты сама проговорилась. Дело не в том, что ты не ужилась с мужем. Ты не прижилась в городе, и эта ерундовая история на лестнице — последнее дело». Тут все соединилось. Ты там не прижилась. Признайся откровенно. — Ты прав, Томас! — воскликнула Тони. Она даже вскочила на ноги и указательным пальцем почти коснулась его лица. Щеки ее раскраснелись. Она стояла в воинственной позе, одной рукой ухватившись за спинку стула, другой пылко жестикулируя, и держала речь, страстную, воодушевленную, льющуюся неудержимым потоком. Консул в глубоком изумлении смотрел на нее. Она едва успевала переводить дыхание, с такой быстротой вскипали, набегали новые слова. Да она нашла эти слова, сумела выразить свою горечь, накапливающиеся годами, пусть немножко беспорядочно, избивчиво, но сумела. Это было извержение, взрыв отчаявшейся честности».